Это было бы так хорошо. Дарветер выразил сомнения в своих возможностях относительно шестого дела. Но мальчики, просиявшие и подпрыгивающие от радости, заверили, что сам Зиг Зор обещал руководить шестым. «Через год и четыре месяца я найду себе дело в Средней Азии», проговорил Дарветер, с удовольствием вглядываясь в радостные юные лица. «Как хорошо, что вы перестали заведовать станциями!» — воскликнул Дискен. «Я и не думал, что буду работать с таким ментором!» Внезапно юноша покраснел так, что его лоб покрылся мелкими бисеринками пота. А Тор даже отодвинулся от него, преисполнившись у коризны. ветер поспешил прийти на помощь сыну Грома, Орма, в его промахе. «Много ли у вас времени?» «О, нет!» Нас отпустили на три часа. Мы привезли сюда больного лихорадкой с нашей болотной станции. Вот как! Лихорадка еще появляется, я думал. Очень редко. И только в болотах, торопливо вставил Дис. Для того и мы. Еще два часа в нашем распоряжении. Пойдемте в город. Вам, наверное, хочется посмотреть дом нового? О, нет. Мы хотели бы... Чтобы вы ответили на наши вопросы. Мы подготовились, и это так важно для выбора пути. Дар ветер согласился, и все трое направились в одну из прохладных комнат зала гостей, овиваемых искусственным морским ветром. Два часа спустя другой вагон уносил дар ветра, утомленно дремавшего на диване. Он проснулся на остановке в городке химиков. Гигантская постройка в виде звезды с десятью стеклянными лучами возвышалась над большим угольным месторождением. Добывавшийся здесь уголь перерабатывался в лекарства, витамины, гормоны, искусственные шелка и меха. Отходы шли на изготовление сахара. В одном из лучей здания из угля добывались редкие металлы – германий и ванадий чего только не было в драгоценном черном минерале. Старый товарищ Дарветра, работавший здесь химиком, пришел на станцию. Когда-то были три веселых молодых механика на индонезийской станции плодоуборочных машин в тропическом поясе. Теперь один из них химик, ведающий большой лаборатории крупного завода, Второй так и остался садоводом, создавшим новый способ опыления, а третий, третий он, дар ветер, теперь снова возвращавшийся к лону Земли, даже еще глубже, в ее недра. Друзья успели повидаться не больше десяти минут, но и такое свидание было гораздо приятнее встреч на экранах ТВФ. Дальнейший путь оказался недолгим. Заведующий широтной воздушной линией внял убеждением, проявив общую благожелательность людей эпохи Кольца. Дар-ветер перелетел океан и оказался на западной ветве дороги южнее 17-го ответвления, в тупике которого на берегу океана он пересел на глиссер. Высокие горы подходили к берегу вплотную. На отлогой подошве склонов шли террасы белого камня, задерживавшие насыпанную почву с рядами южных сосен и видрингоний, чередовавшие в параллельных аллеях свою бронзовую и голубовато-зеленую хвою.